Я повиновался без лишних споров. Сабрина, как всякий настоящий вампир, очень щепетильно в плане синяков, порезав из ссадин. Пару раз она мне их просто зализывала. И должен признать, это действительно весьма пикантное удовольствие. Ее прохладные пальцы внимательно изучали каждую царапинку на моем теле. Учитывая, сколько ударов я принял на себя за последние дни, Этого добра наверняка хватало. «Потерпи. Сейчас будет немножко больно». Она расковыряла подсохшую ссадину над лопаткой. «Лучше сделать это сразу, потом может загноиться». Я молчал, стиснув зубы. По окончании операции она сбрызнула ранку моим лосьоном после бритья и трижды поцеловала. «Ты ведь был у бегемота. Есть новости». «И да, и нет». «Ты говоришь загадками», — нахватался у шефа. Я развернулся и провел ладонью по ее лебединой шее. «Поцелуй меня еще раз». «Только один», — предупредила она. «Иначе я отсюда не выйду. А как ты слышишь, звонят в дверь». «Черт побери!» Сабрина исчезла, словно зыбкое видение, оставив на моих губах сладковато-дурманный вкус. Кто бы это мог звонить? Только не новая атака гончих Ну дайте же хоть ванну принять по-человечески. Я грузно опустился в воду и прислушался. Звуков выстрелов, грохота разрывов, свиста стрел, звона абордажных сабель вроде бы слышно не было. Уже удача. Мужчины тоже нередко страдают комплексом варвары. Поэтому я сознательно загнал свое любопытство подальше и нарочито-медленно вышел из ванной, обернув чресло полотенцем с лошадками. Девушки щебеча стояли в прихожей, рассматривая какой-то продолговатый конверт. «Надеюсь, там не споры сибирской язвы?» Без тени иронии поинтересовался я. «Насчет того, кто сегодня язва, уточнять не будем». — живо откликнулась Сабрина. — Всего лишь явился курьер с приглашением на сегодняшнюю ассамблею. — Куда? — ахнул я. — Ассамблеи? Знаете ли, более чем редкость в наше время. Раньше, да, и так в веке шестнадцатом-семнадцатом они были в большой моде как место постоянных встреч и праздников вампиров всех мастей. Последний раз ассамблею собирали по поводу выбора мэра. Спорили до хрипоты, но в результате приняли нужную кандидатуру. Именно поэтому на ночных улицах так мало фонарей. Мэрия заботится о процветании нашей популяции вампиров. По какому же поводу нас собирают в этот раз? Ответ вертелся у меня на языке, но очень хотелось, чтобы его высказали другие, менее пристрастные лица. Кто принес конверт? «Обычный курьер, срочная доставка почты», — чуть повела бровью Сабрина. «Никакого уважения к традициям», — нефтон поддержала Ева, грозно размахивая мокрой губкой для мытья посуды. «Сколько помню из художественной литературы, приглашение непременно должна была доставить огромная летучая мышь, в крайнем случае полуразвалившийся скелет или толстый зомби в смокинге». «Дэн...» У нас вообще не есть толстые зомби. Почему ты меня спрашиваешь? Нервно удивился я. Можно подумать, мне там ежедневно рады. но ну, в целом, по городу ходит, конечно, штук шесть-семь без смокингов. Но я их в талии не измерял и не взвешивал. А еще конверту положено быть черным. Печати красной сотиском оттиском зубов. и само приглашение просто обязано самовоспламеняться сразу после прочтения, причем непременно с едким удушливым дымом. О, нет, пожарные метались бы по городу, как зайчики с батарейками «Энергайзер». Это священная традиция! Хм, ну хорошо, хоть съедать его не надо. Задумчиво поблагодарила Сабрина. Знаете... А этих толстых зомби что-то есть. Может, поговорить с руководством? Пусть наймут кого-нибудь из драмтеатра для особо торжественных случаев. Господи, о чем мы вообще говорим? Ева, будь проще, пожалуйста, не надо такой высокопарности. У нас президента встречали скромнее. Дайте я посмотрю, что там написано. Я тебе вслух почитаю. Пока Рыженькая пребывала в состоянии воблы с разинутым ртом и выпрыгивающими глазами, моя подруга хорошо поставленным голосом зачитала следующее. «Уважаемые господа, Денис Титовский, Сабрина фон Страстенберг и Ева Лопаткова, Оргкомитет имеет честь пригласить вас на Ассамблею вампиров. Каждым словом розовое полотенце все более и более сползало с ее великолепной груди. Я поймал себя на том, что совершенно не слушаю текст. «Просим быть сегодня в 00 часов 00 минут по адресу Долина Кентавра, нижний этаж, вход со стороны дороги, танцы, фуршет, дружеские дискуссии, работает бар. Все прочее на ваше усмотрение. Домашних животных не приводить, по скриптум, Будем безмерно счастливы, если госпожа фон Страстенбергса изволит взять свою бесценную виолончель. Что тебя так явно напрягает, милый? Причем до такой степени?» Ровным счетом ничего. Торопливо ответил я, поправляя подпрыгивающее полотенце. Сабрина демонстративно перезапахнула свое я был крайне близок к полной потере контроля. Положение спасла неугомонная охотница, как всегда, вылезая крайне не вовремя. «А что такое ассамблея? Неужели вампиры танцуют? Откуда в вашем городе кентавры? Чем будут кормить на фуршете? Ну, пожалуйста, я никому не скажу. Правда, правда, правда!» «Дэн... «Тебе лучше сесть и положить на колени какую-нибудь книжку потяжелее», — сознанием дела посоветовала некраснеющая вамп. «А я, с твоего разрешения, дам девочке подробные ответы. Коротенько и по существу». Мне ничего не оставалось, кроме как стыдливо развернуться спиной и бежать на кухню, чтобы забиться там на самый дальний табурет». Хотя, с чего бы это мне кого-то там стыдиться в моем собственном доме ума не приложу. Тем паче, что обе кумушки тут же вспорхнули следом. Одна взялась за недомытую посуду, другая занялась просвещением. Первые ассамблеи вампиров проходили еще в Голландии начала шестнадцатого века. Я сама, конечно, не присутствовала, но много слышала от старейшин. План проведения подобных мероприятий был жутко однообразен. Жертвоприношение, ритуальное питье крови, свальное совокупление и раздача тюльпанов на выходе. Со временем варьировались детали, менялись взгляды и манеры, добавлялись прогрессивные новшества. Примерно к началу 20-го столетия живых людей на ассамблеях уже не подавали. Кровь разносилась в широких коньячных макалах, заранее приготовленные двумя-тремя способами. Коктейли, пунш, традиционные. Нет, конечно, до сих пор где-нибудь в глухих районах Нью-Йорка или трущобах Лос-Анджелеса еще встречаются кровавые оргии. Но это редкость. Вампир-психопат долго не живет. Об этом заботятся слишком многие. Особенно сами лишенные тени, кстати. На сегодняшней ассамблее Нас ждет танцевальная музыка, шведский стол, интеллигентная публика и камерный концерт. А почему животных нельзя? Знаешь, многие продвинутые вампиры в силу ряда причин не пьют человеческую кровь. Они осознанно заменяют ее кровью собачек, кошечек, хомячков. Своеобразная разновидность вегетарианства, если хочешь, с поправкой на специфические особенности организма. Конечно, все ведут себя культурно. Но зачем кого-то провоцировать? А на минуту задумалась умная охотница. Разве я не буду живой провокацией для остальных? Сабрина мечтательно облизнулась и не ответила.